Глава 33 Мне показалось, что в автобусе я тряслась несколько часов, но, наконец, добралась до дома, вымотанная и потрясённая. Брат сидел в большой комнате, спиной ко мне, скрестив ноги и уставившись в телевизор. Экран мерцал а силуэт Цяо оставался в тени. Сидел он всё ещё по-детски, согнув спину, хотя за последний год вырос на несколько сантиметров и почти догнал меня. Если раньше мы порой переругивались или подшучивали друг над другом, то теперь между нами образовалась некоторая дистанция. Когда брат оказывался передо мной, а глаза у нас теперь были почти на одном уровне, он неизменно отворачивался, будто бы смутившись. Да и голос у него стал тише и серьёзнее, будто он постоянно взвешивал какие-то невысказанные соображения. Если раньше мне случалось, почти не думая, взъерошить ему волосы, теперь между нами возникла незримая преграда. Я больше не решалась прикасаться к нему так, как раньше, непринуждённо и приязненно. Мне бы это показалось почти неприличным, когда тронуться до незнакомца. В голову мне вкралась непрошенная фраза. Я увидела её на плакате перед самым нападением полиции. «Горячий» умер, «Холодный» его похоронил. Я в некотором смущении стояла перед братом. «Мультики смотришь?» — он не отводил глаз от экрана. Я их уже почти не смотрю. Сейчас мини-сериал показывают. Я села рядом с Цяо. Почувствовала, как он изменил позу. Почти неприметно, но я ощутила его настороженность, напряжение — Посмотрела на экран. Там маячила юная красавица. Выглядела она понурой, даже печальной. «Чего это она такая грустная?» — спросила я. «У неё мама умерла. Она теперь живёт у бабушки, но там её никто не любит». Я почувствовала проблеск узнавания. «А как сериал называется?» «Сон в красной комнате». «А, понятно. А ты знаешь, что он основан на романе писателя-классика?» И написан этот роман больше 200 лет назад. Я не знал. И, разумеется, — добавила я назидательно, — роман в сто раз лучше мини-сериала. Это всегда так. Брат повернулся ко мне с изумлённой ухмылкой. На миг между нами всё стало как раньше. Не может быть, чтобы книга была лучше телевизора? Я приподняла бровь. А вот и может. Книги вообще гораздо, гораздо лучше. Брат хотел сказать что-то ещё, видимо, возразить, но внезапно задумался. «Не понимаю, как ты можешь так думать?» — заявил он, наконец. «Когда ты читаешь, всё, что у тебя есть, — это чёрные слова на белом фоне. А когда смотришь телевизор, видишь настоящих людей. Всё гораздо реальнее, красочнее, голоса слышны и всё такое. Может, ты и прав. Но знаешь, что мне однажды сказал один мой старый друг? что фильмы и сериалы — это монологи, а книги — диалоги. В смысле? Ну, в фильме или в сериале тебе показывают всё. Твоя роль пассивная. Тебе вообще ничего не надо делать. А в книге ты же не видишь персонажей наяву. Нужно их себе воображать. Ты сам решаешь, как они выглядят, как их голоса звучат у тебя в голове. Ты, собственно говоря, «Участвуешь в создании героев книги, то есть книга интерактивна, это диалог между автором и читателем». «Занятно, как считаешь?» Тяо немного подумал, а потом на гладком детском личике показалась улыбка. Он бросил на меня лукавый взгляд. «По-моему, книги всё равно скучно читать», — я усмехнулась в ответ. После этого брат снова уставился в телевизор и тут же ушёл с головой в мир вымышленных экзотических картинок. Расслабился, и я сразу поняла, что я здесь лишняя. Тем не менее, вставая, дотронулась до его плеча, мимолётно, всё ещё с улыбкой на лице. Я пошла к себе. Легла на кровать, уставилась в потолок, осталась наедине со своими мыслями. Вечер перетекал в ночь. На окно наплывала мутная жижа сумерек. Я слышала звук телевизора, но будто издалека, из какого-то другого времени. И вдруг почувствовала себя не человеком, а силуэтом. Бледным, едва различимым. Единственное, что осталось во мне живого, это стук сердца, измученного беспомощностью и чувством вины. Из головы всё не шли эти картины. «Полицейские». Некоторые из них — почти мои ровесники. Мужественные юные лица искажены яростью. Глаза пылают гневом, и они опускают тяжёлые дубинки на кричащих до смерти перепуганных людей. Какое они имели на это право? Сердце застучало быстрее прежнего. Нахлынула ярость. Неужели они не понимают, что люди не должны так себя вести по отношению друг к другу? Однако... За яростью моей стояли страх и беспомощность, верные спутники, сколько я себя помнила. Стеснение в груди, нарастающая паника, ощущение, что я сейчас не смогу вздохнуть. Уголком глаза я заметила какое-то движение. Повернулась. У двери маячил силуэт. В первый момент я решила, что это брат. Но когда фигура опасливо переступила порог моей двери, я увидела в причудливой игре теней ласковое и задумчивое папино лицо. Папа редко заходил в мою комнату. Я подумала, может, что-то случилось, у мамы снова мигрень, ей не встать что-то в таком духе. «Всё в порядке?» — спросил он. «Да, конечно, всё хорошо». Мы смотрели друг на друга, моргая. Папа неловко выпрямился, а потом лицо его обмякло на нём появилась робкая улыбка. У меня просто появилась одна мысль. Помнишь, много лет назад твоя бабушка и этот мальчуган, который живёт в конце коридора, подшучивали друг над другом? Как там его? Он был большим озорником. Все остальные её побаивались, наверное, а он нет. Как-то раз они о чём-то поспорили. А потом он взял её яйца, выкрасил в красный и оранжевый цвет и сказал ей, что папа его, мол, считает эти яйца радиоактивными из-за ядерных катастроф. Бабушка пришла в ужас. Пришла ко мне, пожаловалась. Я ей объяснил, что бояться нечего, что пацан её просто разыгрывает. Она уж, скажу тебе всю правду, очень колоритно о нём высказалась. А потом папа ухмыльнулся. Видимо, ему даже и подумать было страшно про подобное озорство. Бабушка твоя коварно ему отомстила. Испекла шоколадное печенье, мол, давай мириться. Только вместо кусочков шоколада положила в тесто чёрные бобы. Мы даже с другого конца коридора слышали, как его рвёт. Я кивнула, улыбнулась. Но самое главное, — продолжил папа, — что, несмотря на всю глупость и абсурдность этих их взаимных выпадов, мне кажется, на деле-то он ей нравился, нравилось с ним воевать. «Характер-то у неё был ещё тот, верно?» «Это точно», — негромко ответила я. Тут папа улыбнулся, как будто очень ждал от меня этого подтверждения, как будто без него воспоминания не имели никакой ценности. Он слегка склонил голову. На лице играла полуулыбка. Он хотел уже было уйти, но в последний момент остановился. Улыбка растаяла. «А ты?» «У тебя ведь всё в порядке?» На меня нахлынули картины прошедшего дня. Побои, беспомощность, гудящее ощущение ужаса, которое уже стало моей второй натурой. Я сердечно улыбнулась. «У меня всё хорошо, папа. Спасибо». Я пробудилась от странного сна. Из снов рождаются парадоксы. Перед самым рассветом, когда солнечные лучи дотронулись до моих век, я оказалась в некоем месте, одновременно и знакомом, и непонятным. Я его узнала, хотя раньше никогда не видела. Была середина дня. Солнце высоко стояло в небе. Передо мной высилось величественное здание с дорическими колоннами на портике. Я глянула на него мимоходом, потому что свет почти ослеплял. Было ясно, что я совершенно одна, беззащитна, точно насекомая на солнце. Я стояла на широкой забетонированной площадке. Сверху било солнце. На меня что-то надвигалось. Тёмное, зловещее, страшное. Какой-то монстр, только совершенно неодушевлённый. И тем не менее он надвигался. Я слышала исходивший из него низкий механический гул. Там во сне мне стало страшно. Однако некая чуждая внешняя сила тянула меня к этому нечто в котором заключалась сила, способная меня истребить. Вопреки всем страхам, меня к нему влекло. Я подходила всё ближе и ближе, гул делался всё громче и громче, внутри у меня зарождался безмолвный крик. Я проснулась, задыхаясь сколотящимся сердцем. Белесая поволока ужаса застила глаза. Я алчно впивала обстановку комнаты. Письменный стол, мягкое, пышное одеяло, которое много лет назад мне сшила бабушка, свод низкого потолка, неверный утренний свет. Ощутила изумительный прилив благодарности от осознания того, что это был лишь сон, что я в безопасности, в комнате, в которой спала всю жизнь. Услышала из дальнего конца прихожей мамин голос, она отчитывала брата ознавание тёплой защитной полосой легло между мною и территорией, куда мне больше никогда не хотелось забредать. Я вцепилась в пододеяльник, радуясь ощущению защищённости. Волнам тепла, пробегавшим по обмякшему телу. Давно уже мне не снились такие красочные кошмары, с таким накалом жути. Через несколько часов я поехала в университет, чувствуя себя увереннее, даже несмотря на события предыдущего дня, протесты и полицию. Этих молодых людей в форме, которые вели себя так агрессивно и безответственно, наверняка отчитают их начальники. Весь этот ужас, эти побои остались в прошлом. И тут я увидела газету. Я только вышла из автобуса на проспекте Чаняньцзе, заметила лоток, на котором высокой стопкой лежали газеты. На глаза попался заголовок. Скорбью студентов воспользовались провокаторы. Я купила эту газету. Стоя прямо на людном тротуаре, стала читать. Дыхание застревало в горле. Враги народа. После митинга, на котором почтили память ушедшего от нас товарища Ху Яубана, мизерная группа провокаторов, преследующих свои тайные цели, продолжает злонамеренно использовать скорбь студентов. Они распространяют лживые слухи и сеют смятение в умах. Это предумышленный заговор. По счастью, чёткие и своевременные действия полиции пресекли поползновение криминальных элементов, пытающихся очернить руководство Коммунистической партии Китая и наше социалистическое государство. Случившееся должно послужить уроком. В будущем следует усилить бдительность. Если граждане будут проявлять терпимость к подобным провокациям и не способствовать их пресечению, нынешний Китай, устремлённый в светлое будущее, превратится в страну беспорядков и хаоса, лишённую всяческой перспективы. Эмоцию, которую я тогда испытала, нельзя назвать гневом. Скорее меня сковал невозможный холод. Возникло ощущение, что внутри тёплого тела постепенно образуется лёд. Я вынуждена была ещё раз перечитать статью. Я не была такой уж наивной. Почти все понимали, что прессу серьёзно ограничивают в плане того, что можно, а что нельзя говорить. И тем не менее, несколько десятков слов, отпечатанных чёрным по белому, потрясли меня до глубины души. Мысль о том, что студентов, всех нас, ведут за собой подлые провокаторы, целью которых является свержение власти, стремление посеять вражду и анархию не имело ничего общего с тем, что произошло на самом деле. Да, мы выступали за реформы, но большинство из нас были патриотами. Мы не стремились разрушить Китай. Мы хотели жить в Китае, в котором у молодого поколения есть хоть какое-то право голоса. Меня трясло от ярости, от недоумения, которое возникает у каждого молодого человека — обнаружившего, что старшие ему лгали, в лицо, без зазрения совести, беспардонно. Я брела по кампусу, сжимая газету в руке, и мне казалось, что все вокруг разделяют моё негодование. Всего несколько дней назад полиция жестоко подавила выступление на площади Тяньаньмэнь, и университетский кампус как будто притих, атмосфера явно изменилась. Я шла и не видела на лицах ни симпатии, ни оживления одну лишь угрюмую сосредоточенность. Мама всегда с презрением высказывалась по поводу студенческих протестов, считая их просто истериками, которые закатывают богатенькие детишки, привыкшие прятаться под материнскую юбку. Я всегда с ней спорила, но при этом в глубине души и сама считала, что мы всего лишь дети, которые притворяются взрослыми. Вот только это убеждение осталось в прошлом. На его место пришло новое. На наших плечах лежит колоссальная ответственность. В тот же день мы встретились в кафетерии с Аньной. Те же мысли всё бурлили у меня в голове. «Ты можешь в это поверить? Сволочи! Как они на нас набросились!» Макао небрежно передернула плечами. ме Я посмотрела на неё, ждала, что она ещё скажет. Но она уткнулась взглядом в тарелку и невозмутимо продолжила есть. «В смысле? Этим дело не закончится!» — выпалила я с возмущением. «Мы не позволим так с собой обращаться. Нужны перемены!» Она снова глянула на меня. «Бе!» Ещё одно невнятное восклицание, как будто ей даже лень было строить фразу на эту тему. Во время протеста она спасла меня от нешуточной опасности. Сейчас же меня вывела из себя её беспечность, которая вдруг показалась недопустимым проявлением оторванности от коллектива. «Да что с тобой? Зачем ты так? Ху Яубан был значимой фигурой. Прогресс, надежда, ну, даже не знаю. Но он был значимой фигурой, и они просто хотели донести это до других. И ты считаешь, что за такое можно бить дубинкой?» Макао перестала жевать. Повернулась ко мне лицом уперлась в глаза заинтересованным оценивающим взглядом с ноткой вызова. «Задам тебе один вопрос», — сказала она. «Назови мне хоть одно из его политических достижений». «Достижений кого?» «Хуяубана». «Скажи, что именно он изменил?» «Чего достиг, пока был в составе политбюро?» Я моргнула. «Потому что она меня подловила». Как и многие студенты, я считала Ху Яубана человеком, достойным восхищения. Но тут до меня вдруг дошло, что я плохо себе представляю, чего именно он сумел добиться. «Вот видишь», — фыркнула Макао, — «и большинство протестующих, такие же, как ты, плывут по течению, не имея чёткого представления, почему и против чего протестуют». Вид у неё был невыносимо самодовольный. Я вышла из себя. Ну, допустим, я не могу перечислить все достижения Ху Яубана. Допустим, другие тоже не могут. Главное в том, что он был символом. Может быть. Допустим, он воплотил в себе нечто зыбкое, невыразимое, стремление к протесту, жажду абстрактной справедливости. Но большинство протестующих студентов выступают потому, что могут себе это позволить. Они не как мы с тобой. Им не важно, правы они или нет. Им доступна роскошь потакать собственным прихотям. А мне нет. Я недоверчиво моргнула. «Но разве ты не понимаешь? Не понимаешь, сколько вокруг несправедливости, вокруг всех нас?» Макао хмыкнула. «Правда, хмыкнула. Я тут же ощетинилась. И какая из этих несправедливостей так уж мешает тебе жить?» осведомилась она. Пусть они устраивают эти спонтанные вспышки праведного гнева. Пусть борются. А таким, как мы, нужно хоть как-то допродержаться». Я вскочила, нависла над ней. «Вот, полюбуйся!» — я бросила на пол газету. «Почитай!» — пробормотала я. Я следила за её реакцией на эту мерзкую пропаганду. Оправдание побоев, выставление студентов марионетками в некоем злокозненном антикитайском заговоре. Видела, как она сжала губы. Макао подняла на меня глаза. Хотела сказать что-то ещё, но я её опередила. Мне удалось только прошептать. «Ты спрашиваешь, какая из этих несправедливостей так уж мешает мне жить? Ладно, сейчас расскажу». Я почувствовала в горле хриплое режущее рыдание, но смогла его подавить. «Нет, я не расплачусь». До того момента мне казалось, что я никогда и ни с кем не смогу про это говорить. Но сейчас я приняла решение «значит, сумею». Меня обуревала решимость. Когда я была ещё маленькой, один полицейский причинил мне боль. И, и я пыталась с этим жить дальше. Как вот ты говоришь, никогда ни с кем не делилась. Но только совсем недавно я осознала, как мне всегда было страшно. С того самого момента. Мне, чтоб их, было так страшно!» От переживаний комок встал в горле. «А когда ты постоянно боишься, кажется, что в любой момент с тобой может что-то случиться. Чувствуешь себя жертвой. Я... Я так испугалась, когда на нас набросилась полиция. Даже дышать не могла от страха. Понимаешь, каково это?» Макао смотрела на меня. Взгляд её изменился. Наплыв чувств немного улёгся. Взгляд мой прояснился. Но прямо перед тем, перед появлением полиции, когда мы все были вместе, я чувствовала себя в безопасности. Я никого там не знала, кроме тебя. Но мне казалось, что меня любят. Чувствовала свою силу. Это звучит глупо, и это длилось лишь несколько секунд, «Но это ведь что-то да означает, верно?» Макао отвернулась. «Сейчас, когда спустя много лет я вспоминаю эту сцену, мне кажется, что она отвернулась, чтобы я не видела её слёз. Один-единственный раз мне удалось её растрогать. Мне очень хочется в это верить. Но когда она снова обратила на меня свой взгляд, он был непроницаем, как у сфинкса. «Может, ты и правильные вещи говоришь?» — тихо произнесла она. «Вот только студенты всё равно ничего не добьются».